Супруга придворного поставщика Дирмозера, прочитав отчет, испытала горькую обиду. Ее муж слушает всю эту похабщину, а ей из-за этого приходится торчать в филиале магазина на Терезиенштрассе, оставив без присмотра малыша двухлетнего Пеппи. «Без ее мужа, видно, не обойтись. Без него баварское государство верно развалится». Она долго еще пронилась, то и дело озабоченно заглядывая к маленькому Пеппи, который, не переставая, вопил до тех пор, пока она, вопреки запрету врача, сжалившись, не влила в рот этому негоднику теплое питье. Смесь молока с пивом, красивое, без единой морщинки лицо кассиршей Ценци, когда она в тирольском кабачке прочла отчет, наоборот, стало задумчивым, как это иногда случалось с ней в кино, И она на несколько минут поручила заботу о посетителях своей помощницы Эрэзи. Ценцы хорошо знала Мартина Крюгера, симпатичный, веселый господин, нередко откровенно заигрывавший с ней. Нехорошо печатать в газете всю эту ерунду, которую ему писала покойная девушка. Это очень неприличные письма, о таких вещах писать не положено. И все же некоторые выражения произвели на Ценце сильное впечатление. Там, в большом зале, часто бывал один молодой человек, некто Бенно Лехнер, сын антиквара Лехнера. Семейное положение, холост, профессия, электромонтер на баварских автомобильных заводах. Но, очевидно, он там долго не продержится. Он вообще нигде долго не задерживается. У него дерзкий, непокорный нрав. И чему тут удивляться, если он целыми днями пропадает у этого чужака, этого отвратительного типа Каспара Прекля. В тюрьме он тоже успел побывать, этот Бенни, правда, по политическому делу, но тюрьма есть тюрьма, и все же, несмотря на все очевидные изъяны, он ей очень нравится, и просто свинство, что он уделяет ей так мало внимания». Вот уже три года прошло, как ее повысили, сделали старшей кельнершей и кассиршей и дали в помощницы Рези, которой она может командовать. Многие посетители большого зала и более дорогого бокового очень даже хотели бы проводить с ней время. Завидные кавалеры. Она ими вертит, как хочет. Однако ценцы сберегает немногие свободные вечера для электромонтера, Бенна Лехнера. А тут еще задирает нос. Хоть он всего-навсего сын захудалого старьевщика и заставляет себя долго упрашивать, прежде чем соглашается провести с ней вечер. Горе с ним, да и только но у него есть эдакая возвышенность в мыслях. Он романтик и большой фантазер. Возможно, при случае удастся в разговоре с ним вставить какое-нибудь из выражений покойной художницы. Ценци аккуратно вырезала из газеты отчет и подклеила его в свой альбом для стихов, пестревший наряду с изречениями ее родных и друзей, также сентенциями и автографами наиболее знаменитых людей из числа посетителей Тирольского кабачка. С легким отвращением, но и с чувством удовлетворения, прочитал отчет и граф Ротенкамп. Тот самый, что тихо сидел в своем горном замке в юго-восточном уголке Баварии и часто наезжал в Рим, Ватикан и Берхтесгаден к кронпринцу Максимилиану, самый богатый человек к югу от Дуная, осторожный, избегавший всяких официальных выступлений и, однако же, имевший огромное влияние на правящую клерикальную партию. Даже кронпринц Максимилиан прочитал этот отчет. Прочитал его и барон Рендель, генеральный директор баварских автомобильных заводов, прозванный «пятым евангелистом», безраздельно хозяйничавший в баварской промышленности благодаря своим связям с концернами «Рура». Он просмотрел отчет бегло, без особого интереса. На мгновение у него мелькнула мысль позвонить главному редактору генерал-анцайгера, Финансовое благополучие газеты целиком зависело от Рейнля, и одного его слова было бы достаточно, чтобы отчету о процессе была придана совершенно иная окраска. Один из его инженеров, некий Каспар Преколь, Три любопытный субъект и чрезвычайно способный человек с дерзкой беспомощностью уговаривал его, Рейнля, вступиться за Крюгера. Вероятно, он бы и вступился за него, но вспомнил, что однажды за его спиной этот самый Крюгер назвал его трехгрошовым Медичи. Он, барон Рейнля. «Конечно, не злопамятен, но, разумеется, он и не трехгрошовый медичи. Разве не благодаря его щедрости музей смог приобрести картину Иосиф и его братья?»